Глава 12. С удовольствием вдыхая свежий утренний воздух, Мейсон заглянул в записную книжку, посмотрел на номера ближайших домов и остановился, когда увидел небольшой магазин с вывеской, на которой крупными буквами было написано: "Электрическая мастерская Отиса". Мейсон открыл дверь. Где-то раздался мелодичный звонок. Адвокат остановился перед прилавком, с заваленным электролампами, выключателями и прочей электроаппаратурой. Под прилавком висело несколько десятков всевозможных люстр, светильников, фонарей и так далее. На стенах красовались бра всех форм и фасонов. Открылась задняя дверь, и в помещение вошла приветливо улыбаясь молодая женщина. Я хотел бы видеть Сиднея Отиса, сказал Мейсон. Вы что-то продаёте? Улыбка мгновенно сошла с лица девушки. «Передайте ему, что его хочет увидеть адвокат Перри мейсон В задней комнате послышался шум. Что-то с грохотом полетело на пол, какие-то быстрые шаги поспешили к двери. Дородная фигура в рабочем халате оттолкнула в сторону девушку и замерла у распахнутой двери. Радужная улыбка разлилась по лицу толстяка. Можно было не сомневаться, что этот человек действительно добряк. Хотя его халат давно не встречался со стиральной машиной, а голые по локоть руки были перепачканы мазутом, смотреть на него было одно удовольствие. «Перри мейсон какая честь! Так уж и не думал, что вы все же помните меня!» «Я никогда не забываю своих присяжных», — рассмеялся мейсон «Как поживаете, Сидней?» Адвокат протянул хозяину руку. Сидней Отис страшно смутился, потом обтер ладони о собственные штаны и обхватил пальцы адвоката обеими руками. «Рад, очень рад вас видеть, господин адвокат!» «У меня к вам просьба», прямо сказал мейсон и посмотрел на девушку. «Исчезни, Бетти! Мне нужно поговорить с мистером мейсоном распорядился хозяин. «Но, папа, я же...» «Ты слышала? Вот и исчезай!» Его бас отдавался во всех закоулках дома, но выражение лица оставалось по-прежнему добродушным. Девушка неохотно повиновалась. Когда дверь за ней захлопнулась, Отис повернулся к адвокату. «Где вы теперь живете, Отис?» — спросил мейсон «Раньше у нас была квартира наверху». Но теперь цены на жилье стали такими, что пришлось освободить кладовку и устроить там спальню для жены и дочки. Сам я сплю на раскладушке. Я арендовал на полгода целый дом, но получилось так, что я туда сейчас переселиться не могу. Предлагаю вам поселиться там. — Да что вы, господин адвокат, мне это не по карману. — Вы меня неправильно поняли, — улыбнулся мейсон Аренда за полгода уплачена вперед. Квартиры там славные. Вероятно, вы читали о Колмунд Апартментс на Норвал Кавеню. Там убили одного парня по имени Кейри. Это его настоящее имя. А в газетах он фигурирует под фамилией Мокси. «Да, я читал об этом», — подтвердил Отис. «Полиция арестовала какую-то женщину, жену миллионера из Чикаго. Верно?» «Так оно и есть», – кивнул адвокат. «Конечно, Сидней, в вашей семье не обязательно знать, что там произошло убийство. Позднее они, конечно, все равно узнают от соседей, но к этому времени вы уже успеете переехать. Квартира удобная, и я думаю, что вы в ней великолепно устроитесь. Окна выходят на юг, комнаты все время залиты солнцем». «Это просто замечательно. Но почему вы это делаете для меня, мистер мейсон «За это вы кое-что должны сделать для меня, Сидней». «Что именно?» «Когда въедете в квартиру, а я хотел бы, чтобы это произошло завтра же, прошу заменить дверной звонок на собственный». «Заменить дверной звонок?» — недоуменно переспросил хозяин магазина. «Именно так», — улыбнулся мейсон «Снимите тот, что стоит, и поставьте другой». Причем этот звонок должен быть только что купленным. Иметь при себе торговую бирку. Устанавливая его, позовите двух свидетелей. Пусть это будут даже члены вашей семьи, но они должны видеть, что вы снимаете старый звонок и устанавливаете новый. Однако никому не говорите, почему вы это делаете. Скажите, что вам не нравится его звук или еще что-нибудь. «А если установить «зуммер»?» «Нет, поставьте звонок серийного производства, купленный в магазине». «Хорошо, это не трудно», – кивнул Толстяк. «И еще один важный момент, Сидней. Прежний звонок или зуммер прошу вас сохранить в целости без повреждений. Поставьте на нем какую-нибудь отметку, чтобы потом его можно было отличить от других, если потребуется. Сделайте царапину или отколите кусочек эмали» но так, чтобы дефект не выглядел нарочитым. Вы поняли? Разумеется, кивнул Отис. Только скажите, дело это законное? Абсолютно, заверил Мейсон. Я арендовал дом на полгода и уплатил деньги вперед. Если вас спросят, каким образом вы сняли эту квартиру, объясните, что когда узнали из газет об убийстве, то сообразили, что квартира будет сдаваться дешево. «Вот вам ключи и 50 долларов на оплату расходов по переезду. Квартира полностью меблирована, но там хватит места и для ваших вещей, которые вы захотите взять с собой». Отис, не раздумывая, оттолкнул протянутые деньги, но мейсон продолжал настаивать. «Сидней, это же самая настоящая сделка, уверяю вас. Вы мне, я вам, и никто из нас не останется в накладе». Отис какое-то время пребывал в нерешительности. Вдруг на его лбу собрались морщины. В газетах что-то говорилось о том, будто соседи слышали, как звенел звонок в момент совершения убийства. "Я не перепутал, так оно и было", Мейсон посмотрел электрику прямо в глаза и сказал. "Вы не перепутали с Едной". "Благодарю за доверие, господин адвокат", улыбнулся Отис, взяв из рук Мейсона деньги. — Мы переедем сегодня же!